Полезные советы от Стива Джонса. Всю информацию, которую мы получаем по электронной или голосовой почте, или в бумажном виде, всё, что к нам поступает с помощью технических средств, о которых уже было сказано, нужно фильтровать по определённой системе. Раньше, когда мы работали только с бумагами, логика была такая — не браться ни за одну бумагу дважды. Недостаток этой логики или её ошибочность состояли в том, что если бумага попала к вам в руки, с ней обязательно нужно было что-то сделать даже если документ относился к незначительным задачам или проектам. Мне кажется, сначала нужно просматривать все материалы, которые вы получили, а потом принимать решение. Можно вернуться к какой-то бумаге позже, хотя это уже её второй просмотр. Но от этапа принятия решения не стоит отказываться. Возникает вопрос, какое это может быть решение, и здесь может оказаться полезной эта страничка. Когда поступает информация, возможно только три решения. Сохранить её в архиве, Что-то сделать в связи с ней, прореагировать действием, или уничтожить её? Если вспомнить о наших четырёх квадрантах, какие материалы я, скорее всего, буду сохранять? Конечно, те, что имеют отношение ко второму квадранту, эффективности и баланса. Я сохраню эти материалы и, возможно, отреагирую на них позднее. Если я сохраняю материалы, то как мне их найти? Я делаю пометку в органайзере о том, где они находятся. Если вы сделали такую пометку, всегда можно вспомнить, куда положены бумаги, в какую папку. Если подарок лежит в обувной коробке под кроватью, вы делаете пометку «ОКПК» по первым буквам слов или что-то вроде этого. Если вы сохраняете информацию, укажите путь к ней. Таким образом, какие-то важные для нас сведения, относящиеся ко второму квадранту, нужно сохранять. Что касается реагирования действием, то, конечно, это должны быть не только срочные дела, относящиеся к квадранту 1, вы должны реагировать действием и на то, что относится к квадранту 2, важного, но не срочного. И, конечно, уничтожайте сведения, относящиеся к третьему и четвёртому квадрантам. Одно дополнительное замечание. Наметив что-то, можно действовать по-разному. Можно дать ответ или выполнить просьбу, если это просьба, сейчас или позднее. Если выполнение просьбы откладывается, нужно быть уверенным, что мы включили это дело в свой план. Мы говорили, что дело можно перенаправить или поручить кому-то. В чём разница? В ответственности. Кто будет отвечать за исход дела? В первом случае я только промежуточное свино, и исход дела меня не интересует. Во втором я должен проследить за выполнением задачи. Конечно, если я перенаправляю материалы, вероятно, они ко мне не вернутся. Я передаю их кому-то другому, потому что знаю, это не моё дело. Если я даю кому-то поручение, Я должен проследить за результатом. Еще раз различие делегирования и отфутболивания. Когда вы отфутболиваете, вы пытаетесь избавиться от того, что вам неприятно. Когда вы делегируете, вы передаете поручение человеку, которому действительно следует заниматься данным делом. Однако здесь потребуется обратная связь. Нужно назначить дату, когда человек должен вам перезвонить, ответить или вернуть документ. Все сведения такого рода следует хранить в рубрике «Не упускать из виду», Держать их в памяти не стоит. Вся поступающая информация должна сортироваться. Если вы выставляете фильтры, даже на уровне электронной почты, вам становится проще принимать решения, что следует сделать с сообщением — сохранить его, стереть или включить в категорию «удалять всегда». Последний комментарий относительно отвлечений, проволочек, электронной и голосовой почты относительно всей поступающей информации. И можно будет подводить итоги дня. Вот что я хочу сказать. Все, о чем мы сегодня говорили, матрица управления временем, фокусировка на втором квадранте, квадранте эффективности и баланса, ценности, цели, роли, недельное планирование, ежедневное планирование, процесс планирования в целом, список приоритетов дня, основанный на плане недели, работа с потоком информации. Если вы усвоите все эти понятия и приемы, если вы будете действительно уверены, что план дня соответствует вашим приоритетам, Уверенность в правильном решении последних четырех вопросов, над которыми мы сейчас работали, электронная и голосовая почта, плюс то, что отвлекает или заставляет откладывать запланированные дела, существенно возрастет. Почему? Потому что вы сможете выработать систему координат и составить хороший план. Вы уже не будете хвататься за первое же электронное или голосовое сообщение, не будете поддаваться отвлечениям или попусто тянуть время. Вам нравится ваш план потому что он отвечает вашим основным ценностям, и уверенность в выполнении намеченного возрастает. Подход к работе становится дифференцированным, потому что план хорошо продуман. Мы говорили о планировании работы применительно к вашему мышлению, каким оно было до сегодняшнего дня. Но если вы будете делать всё, о чём мы говорили сегодня, то сам ваш подход к этим вещам изменится, станет гораздо более активным и ориентированным на перспективу.